Эпилог. Несмотря на то, что функий, предназначенный под уничтожение, ушёл, Абакумов счёл результаты операции удовлетворительными, хотя, конечно, слова вроде авантюра и небрежность в ход пошли, но на самом деле он был очень доволен, хотя этого и не показывал. Во-первых, у него остались два трупа, один из которых принадлежал матёрому Белагордейцу, пошедшему на службу к фашистам. Во-вторых, НКВД оттёрло нас в ласику, с которым Берия не ладил с самого начала. Не нравилось всесильному наркому, что человек, по сути находящийся у него в подчинении, ни о чём не то, что его не спрашивает, но даже в известность не ставит. А тут, глядите-ка, на уверенную ему территорию проникают четыре врага, да ещё каких опасных. Война войной, а придворные интриги никто не отменял. К тому же Веретенникова добавила, что Бока на немцу прострелила хорошо, так что ему неделю где-то в Москве придется отлеживаться, а после за линией фронта долечиваться, так что время для маневра у Абакумова есть». Раньше конца ноября точно ни одна группа на розыске меча не отправится, поскольку тщеславный до невозможности в функе никому это право не уступит. Так что, ко встрече дорогих гостей с той стороны, НКВД успеет подготовиться на славу. Павлу выслушали, отправили в пустой кабинет, где велели ей написать отчет о проделанной работе. После этого Зобнин забрал у нее оружие и удостоверение – О конвойный сопроводил в отдельную камеру, где она и провела следующие 2 дня. Впрочем, на содержание жаловаться было грешно. Её кормили как в санатории и даже каждое утро пачку папирос выдавали, как она сама с собой пошутила, с прошлым разом не сравнить. Что характерно, собственное будущее её не сильно волновало, скорее всего, потому что ничего нового в нём не предвиделось. Что ещё могла удивить судьба? К тому же Сацэн вроде обещала ей настолько долгую жизнь, что она сама от неё как волк на лоно взвоет. А не верить этой богине у неё основания не возникало. Всё, что она сулила ей ранее, сбылось, включая эту поездку в Москву. А вот Тульюликва на Пауле было очень жалко. Ну да. Он сам под пулю подставился, конечно, но ее вина в этом есть. Надо было парню другую позицию определить, где обзор побольше. Глядишь, и не полез бы он со своим с той руки вверх. Хотя... Зачем он вообще кричал? Почему просто не выстрелил? Знал же, что Функи живым остаться не должен. Павло его об этом предупредило». Может он всё же увидел, что Орлов мёртв, и таким образом решил подстегнуть Функе на бегство, специально подпулил в стау. Если так, то это смело, но глупо. Немец ведь мог и сообразить, что отдавший ему приказ человек не в дверь и вошёл, а здесь находился всё то время, пока он документы искал, а Функе кто угодно, только не дурак. Факты в одну верёвочку связывать умеет. Но всё равно жалко парня. Настоящий он был, не то что некоторые. Да и в отделе с людьми туго. Совсем же томирский зажмётся теперь. На третий день в камеру пожаловал Зобнин, заявивший прямо с порога: "Собирайтесь пора". Так что собирать-то? обвела Павлу рукой камеру. "Плошки, ложки, ложки казённые, я ничего своего у меня давно нет. Разве что вот папиросы да спички". За те два дня, что Паула провела на Лубянке, осень и сдала свои позиции зиме, улицы и дома окрасились в белый цвет. Припорошило так, как Паула вытянула ладонь рано в этом году. "Да какой там", усмехнулся Зобнин. "Первый снег случился ещё в начале октября. Мы все здорово удивились. В сороковом-то тепло до ноября стояло. Снег это хорошо". констатировала Павлов. А есть ещё и морозы его дарят, так и вовсе замечательно будет. Немец в такую погоду воевать не любит и не умеет, а нам такая погода самая то. Садитесь в машину, велел ей капитан. На аэродром пора. Ну да, вздохнула Веритеенникова. Ой, вот чего забыла. Мне бы мой ватник обратно. Если тут снег, то у нас там вообще пургом метет изо всех щелей. Я в этом пальтишке до костей промёрзну мигом. Садитесь, вздывинув брови зобнин. Ну нет, так нет, не стало спорить женщина, хотя и жалко ватник-то не драный был совсем. Машина выехала за ворота, прокатилась метров 100 и встала. Прощайтесь. Вбуркнул Зобнин с переднего сидения. «У вас три минуты, не больше!» Павла не сразу поняла, что он имеет в виду. После гряды лавоконцы Эмки невольно улыбнулась и распахнула дверцу автомобиля. «Павла Никитична, мы вот тут вам собрали в дорогу», — таратурила Роза Мейер, суявили тенниковый узелок. «Тут хлеб, галеты, тушенка, еще кое-что по мелочи». Папирос 10 пачек добавил Пётр Швед с козбег. У меня с давнего времени лежали. Я же ещё весной курить бросила, а они остались. То ли похоронили, спросила Павлов. Ещё вчера, в глазах Рузы сверкнули слезинки. Рядом с Артёмом Сеницыным, они говорят, друзья были, не развеи вода. Так и есть, кивнула Павлов, вспомнив двух забавных мальчишек, которым она сама когда-то толковала о за оперативной работы. «Дружили они крепко!» «Вы же еще вернетесь?» – тихо спросил Петя. «Да? Вас же не обратно, но ну, туда?» «Я не знаю», – честно ответила им женщина. «А пока меня нет, рассчитывайте только на себя. И самое главное, помните, пулям кланяться не надо, но и подставляться под них не стоит». Тьфу, так плакатно сказала, что самой противно стало. Окошко Эмки приоткрылось, оттуда послышался голос Зобнина. «Павла Никитична, время!» «Бывайте, ребятки!» Павла обняла молодых людей. «Годишь, еще увидимся! Война молодых не жалеет, это факт, но ну, вы же, ребята, хваткие, авось и обойдется!» «А, да! Роза, у тебя зеркальца, карманного нет?» «С собой нет?» — удивленно ответила девушка, но в отделе... Жаль, вздохнула Верентникова. Забыла раздобыть, понимаешь? Просто надо мне одну штуку проверить. Ну да ладно. Она забралась в машину и смотрела на две фигурки, которые ей прощально махали руками до той поры, пока их не скрыла снежная пелена. Плохо, минут через 5 произнёс Зобнин. Снег усиливается, как бы нам в тушину не застрять надолго. Я, если что, ни в претензии, мигом сообщил ему веретенникова. Кандалакша место замечательное, но меня и Москва устраивает. Мы летим не в Кандалакшу, усмехнулся капитан. И, кстати, возьмите это ваше. Он перегнулся через сиденье, а после протянул Павлу её браунинг и удостоверение. Ух ты, изумилось та, это интересно. Вы всё ещё осуждённая Павла Никитишна, но Да вы и сами всё понимаете, верно? Кроме одного. Веритьенникова выщелкнул из рукояти пистолета магазин и проверила, есть ли в нём патроны. Они там были. Куда же мы летим? В Баку, ответил Зобнин, а потом нас и ждёт Кавказ. У нашего наркома есть мнение, что уже очень скоро там греннут большие дела, и стоит начать готовиться к ним прямо сейчас. Ведь у вас в тех краях, астрись, очень хорошие связи с самыми разными людьми, не так ли? После слова. В середине ноября 1941 года командующий группой армий Центр Фельдмаршал Фёдоров фон Бок получил личный приказ Гитлера запрещающему обстреливать изрядный участок территорий, находящихся между Рязанью и Муромом. Аналогичный личный приказ получил и Герман Геринг, который командовал военно-воздушными силами Германии. При этом сама Рязань подвергалась невероятно интенсивным обстрелам и бомбежкам. Немцы прикладывали все силы для того, чтобы взять этот город штурмом, но в результате так и не преуспели в данном начинании. Нельзя утверждать, что эти приказы, а также решение об отводе танковой армии Гудриана из-под стен Москвы под стены Рязани, есть последствия операции Ночной гость, а вот заброска разведывательно-диверсионных групп, усиленных специалистами Аннербе в Муромске-Лиса, абсолютно точно была с ней связана. Но только и тут немцы не приуспели Из нескольких групп обратно вернулась только одна, да и та состояла из радиста, отморозившего себе пальцы на обеих руках, и галпт штурмфюрера Функе с простреленной ногой. В марте 1942 года проект «Меч Артании» Зиверс, а за ним и Гитлер утверждали, что именно кузницы древней Артании создали этот клинок для короля готов, что и объяснило их интерес к данному предмету, был закрыт. А к концу того же года Анненербы и вовсе расформировали. Впрочем, на его месте моментально возник Институт военных исследований, деятельность которого в части поисков артефактов не сильно отличалась от предыдущей организации, да и штат во многом остался тот же. Организация эта существовала до самого падения Третьего Рейха и принесла человечеству множество бед – В итоге расследование с отвёрённых сотрудниками института преступлений было выделено в отдельное производство и рассмотрено на Нюрнбергском процессе, по итогам которого Вольфрам Зиверс был повешен, а многие уцелевшие его подчинённые приговорены к длительным срокам заключения. Но Эриха фон Ки среди них не было. Он к тому времени Впрочем, это уже совсем другая история.